Глава 10. Переодеваться пришлось в машине, чуть ли не на ходу. Проблема заключалась в том, что я не знал, где находится этот отель, который в скором времени сменит хозяина. К счастью, мне хватило ума заехать к Рыжовой в лавку и, во-первых, купить одну роскошную розу, а во-вторых, спросить адрес. По адресу ориентироваться было проще, потому что он хотя бы был указан на карте. Почему-то названия отелей на карте не было. Такое вот упущение создателей этой карты. Уже подъезжая к отелю, снял куртку. С пальто пришлось повозиться. Остановившись перед отелем, снял пленку и только сейчас увидел, что заботливый Назар Борисович еще и пиджак повесил, причем тот, который на свадьбу Вольфу мама приготовила. Он странным образом очень удачно подошел к моим черным джинсам. С ним они даже стали выглядеть как обычные брюки. В общем, в холл отеля я вошел, не теряясь в догадках, подойдет моя одежда для местного ресторана или же меня попросят на выход. Как-то запоздала, в голову пришла мысль, что надо было идти, как был, и тогда меня точно бы не пустили. Вот только Анна меня предупредила заранее, и выставлять себя идиотом такой детской выходкой не входило в мои планы. Вообще-то, раз уж пошел такой расклад, в мои планы входило хорошо провести сегодняшний вечер и, возможно, ночь. Ну, хотя бы часть ночи. В дверях ресторана меня встретил метрдотель, а когда я представился и сообщил, что меня здесь должна ждать Стоянова, Сразу же проводил к столику, за которым уже сидела Анна. Я думала, что ты не придешь. Она смотрела на меня снизу вверх, в ее прозрачных глазах я видел свое отражение. Я пока не настолько оскотинился. Протянув ей розу, поцеловал руку девушки, прежде чем сесть напротив нее. Когда я что-то обещаю, то стараюсь обещание выполнять, иначе какой смысл вообще что-то обещать? Если бы я сказал, что возможно не приду, то скорее всего не пришел бы. У тебя всегда все так просто. Анна пригубила воду, стакан с которой стоял перед ней. «А я вообще парень простой». Пожав плечами, я взял в руки меню, которое вот уже минуту протягивал мне официант, появившийся возле столика, словно телепортировался к нему, а не шел через весь зал. «Что ты мне посоветуешь заказать? У меня нет никакого желания разбираться во всех этих вычурных названиях». «Похоже, что ты не особо любишь рестораны», – задумчиво проговорила Анна, просматривая меню. «Я их вообще не люблю». Когда-нибудь я отведу тебя в свою любимую забегаловку. Я однажды зашел туда в надежде съесть самый отвратительный обед, который только можно найти в Новгороде, но к своему разочарованию нашел просто потрясающую выпечку и вкуснейший кофе, громким шепотом сообщил я Анне, слегка нагнувшись к ней. Запеченную телятину в фирменном соусе гарнир на ваше усмотрение, наконец, приняла решение Анна. Господину Керну то же самое. Прекрасный выбор. Официант поклонился и поставил передо мной пустой стакан, который наполнил открытой при мне водой. Телятина сегодня просто отменно удалась, пока ожидаете, разрешите предложить вам вина и легкие закуски. Я за рулем предпочитаю сам водить машину, не глядя на него, произнес я, поэтому достаточно воды. А я, пожалуй, от вина не откажусь, заявила Анна. Что-нибудь легкое и сухое у меня нет специальных предпочтений. Сию секунду, официант испарился. Я проводил его взглядом. все таки передвигается он, как и положено, между столиками, а не с помощью магических ухищрений. «Так зачем ты настаивала на встрече? Кстати, выглядишь великолепно, мои комплименты. Это все ради меня?» Я продолжал изучать ее слегка порозовевшее лицо. все таки Анна очень красивая. Наверное, она самая красивая из встреченных мною в этом мире женщин». «Нет, мне просто нравится, когда на меня пялится половина зала», ядовито парировала Анна. Я действительно хотела просто встретиться. У нас не было ни разу нормального свидания. По-моему, сейчас самое время, чтобы начать. Кстати, отец меня поддерживает в стремлении наладить отношения и даже сам сумел заказать здесь столик и оплатил наш ужин. «Видимо, твой отец очень хочет породниться». Я наклонил голову. «Что такое Ундина? Чего вы лишились благодаря твоей несдержанности?» «Ты не знаешь?» Она удивленно посмотрела на меня. «Я же отрицательно покачал головой». В этот момент официант притащил вино и воду для меня. Пока он открывал бутылки, пока наливал напитки, Анна молчала и начала говорить только тогда, когда официант отошел от нашего столика. «Ундина это...» «Я так понимаю, Керн пришел насладиться видом своей очередной добычи?» Я лениво скосил глаза в сторону. Татьяна Водникова стояла рядом с нашим столиком, сложив руки на груди. «Смотря что вы считаете добычей», — ответил я негромко дав себе установку игнорировать любые выпады этой злобной твари. «Ну уж не эту девку, это точно!» Водникова усмехнулась. Я же держал в этот момент в руке вилку и неосознанно сжал ее так, что почувствовал, как под пальцами начинает деформироваться довольно прочный металл. «Думаю, что все ваши претензии должны быть адресованы вашему мужу, а не мне». Ресторан был полон, и на нас уже начали посматривать с любопытством. «Устраивать публичный скандал – это последнее, что мне хотелось сделать». Поэтому я продолжал говорить тихо, не глядя на стоящую рядом женщину. «Я здесь, как гость, и хочу спокойно поужинать с очаровательной девушкой. Давайте вынесем наше разногласие куда-нибудь в другое место, за город, например. Там я в очень доступной форме объясню уже раз и навсегда вам, вашему сыну, вашему мужу, вашей собачке и даже кошечке, что меня не стоит трогать, если не хотите лишиться всего». Произнося последнее слово, я поднял на нее взгляд, и женщина невольно отступила. Хотя сейчас, в моем взгляде, всего лишь полыхал огонь и не было ни одного признака холодной мощи смерти. Она не ответила, только громко фыркнула и отошла от столика. «Что это на Мигеру нашло?» Она с удивлением перевела взгляд Сводниковой на меня. Она буквально за два дня лишилась очень многого. Если последствия тупости ее сыночка всего лишь лишила клан не слишком ценный, как я погляжу газеты, хотя это весьма спорный вопрос что вот размягчение мозга ее муженька лишило семью Водниковых этих просто великолепных отелей. Я обвел взглядом действительно прекрасный и со вкусом оформленный зал этого элитного ресторана. Да что ты говоришь? Теперь уже Анна смотрела на ресторан, и в ее взгляде появились весьма расчетливые искры. Значит, вы с дедом решили подарить женщинам вашей семьи такие традиционные для дамского развлечения вещи, как отели и ресторанный бизнес? Ага. Значит, ресторанами занимаются именно женщины, причем это считается неким капризом, не стоящим даже того, чтобы в актив клана вносить. А ничего, что, похоже, большая часть благосостояния Водниковых строится именно с прибыли, которую несут отели. Но меня это весьма радует, потому что, получается, счета этой дамской забавы никак не связаны со счетами клана, и в случае форс-мажоров, подобных тем, что произошли у Кернов, могут весьма помочь». «Теперь главное заполучить эти отели как можно раньше, чтобы успеть получить первую прибыль, пока по не пошли». «А что такого сделал обаяшка Евгений, что настолько размягчило его мозг?» Анна улыбнулась и сделала маленький глоток из своего бокала. «Он пришел в мой дом, чтобы замять тупость сыночка прямиком из борделя, и не понравился моему коту. После встречи с паразитом умудрился оскорбить мою мать, за что и поплатился». Я не собирался хранить тайну Водникова, потому что эта семейка мне уже до смерти надоела. «Интересно знать, откуда такие сведения. Или вы там случайно встретились?» Глаза Анны сузились, и она преувеличенно аккуратно поставила бокал на стол. «Ты ревнуешь?» Я же, отсолютовав ей бокалом с водой, в свою очередь, сделал глоток. «Не переживай, местные девочки не сравнятся с тобой ни по одному параметру». «Ну ты и скотина!» Она покачала головой. Надеюсь, ты не опозоришь меня своими похождениями после нашей свадьбы. Не беспокойся, я буду очень осторожен. Я негромко рассмеялся, глядя, как в ее глазах загорается бешенство. И ведь я все еще точно не знаю, какой именно семейный дар у этой дикой кошки. Да не парься, я просто покупал цветы в знакомой лавке для ведьмы, которая немножко на меня злилась, а злить ее все-таки себе дороже. Так уж получилось, что бордель находится неподалеку. Так что я просто увидел, как господин Водников туда входит, а потом не поленился навести некоторые справки. Это было очень предусмотрительно с твоей стороны. И Анна запрокинула голову назад и рассмеялась. Это, оказывается, весьма опасный тип, и не только в плане физической угрозы. Да, я такой. Выпятив грудь вперед, я подмигнул ей, показывая свое самодовольство. В ответ Анна снова рассмеялась. И вроде бы смеялась она не так уж и громко, Вот только Водникова, как оказалось, отошла от нашего столика недостаточно далеко и услышала смех Анны, почему-то приняв его на свой счет. Она подлетела к ней, как фурия, и заговорила уже не сдерживаясь. «Ах ты дрянь такая! Тебе мало того, что ты бросила моего мальчика, оставив его в совершенно разбитом состоянии, так еще и издеваешься надо мной? Что такого смешного сказал тебе этот ублюдок?» «Остынь, не позорься», — прошипела Анна. «Ты что, не видишь, на тебя смотрят гости? А ведь ты все таки хозяйка...» Она не договорила, потому что водникова ее перебила. Да мне плевать! Это уже не мой отель, потому что мой дебил муженек продает его за бесценок, как и всю сеть этому гадскому семейству, которое все то время, которое я их знаю, не дает нам пожить спокойно. Мы не виноваты в том, что ваши мужики недалекие ушлепки, которые никак не могут выйти из влажных мечтаний пубертата. Я решил поддержать Анну, вот только сделал это зря, потому что мои слова оказались как масло, которое плеснули в огонь. «Да это потому, что ваши женщины все как одна шлюхи, которые только и делают, что вертят хвостами перед добропорядочными мужчинами!» Похоже, у водниковой окончательно сорвала крышу. «Я даже подумал о том, чтобы предложить Анне куда-нибудь передислоцироваться. Тем более, что на нас уже смотрел весь зал, и поужинать в такой обстановке не получится, даже если скандальная баба куда-нибудь свалит». «Хм, Татьяна...» «Ты бы лучше за своим муженьком смотрела, или тебе все равно, что он перебрал уже всех проституток столицы, если не половина империи? Главное, чтобы на Марию Керн перестал засматриваться!» Анна тоже поняла, что остаться здесь нам не получится, и решила оторваться по полной. Она издевательски подняла бокал с рубиново-красным, тягучим и очень ароматным вином, которое точно не было сухим, как она просила, но, безусловно, чудесным, и сделала маленький глоток, глядя при этом с насмешкой на Водникову. Я решил не вмешиваться. Это очень неблагодарное дело пытаться хоть как-то помешать двум женщинам выяснять отношения, Все равно виноватым в итоге останешься. Поэтому и немного отодвинулся от стола вместе со стулом и наблюдал за разворачивавшимся фарсом, определив для себя, что вмешаюсь только в том случае, если они попытаются навредить друг другу. В этот момент, когда доведенная до белого коленя всем свалившимся на ее голову Водникова, у которой еще и сын до сих пор в клинике находился, толкнула официанта, спешащего с нашим заказом. Вряд ли она сделала это нарочно, а он сам дебил. Зачем лез под горячую руку? Вот только от последствий этот факт никого не уберег. Стоявшие на подносе тарелки взлетели в воздух и приземлились прямиком на наш столик, а сам парень, пытаясь удержаться, толкнул в спину Анну, которая в этот момент снова поднесла ко рту вино. Толчок, и рубиновая жидкость потекла по светлому, нежно-голубого цвета костюму Анны, затекая в вырез блузки. И оставляя на всей одежде кровавые несмываемые даже магией пятна, потому что кровь лозы во всех мирах не отмывается вообще ничем. Остается лишь выбросить испачканную вещь. Да не переживай, я тебе тогда же идет, степенно подошла Водникова, подняла бокал, который Анна поставила на стол, и медленно вылила девушке на грудь. Ну вот, теперь совсем хорошо. Ну все, я не собираюсь больше терпеть от тебя нападки, кошелка старая. Анна вскочила. А в белокурых волосах замелькали искры. Она призвала дар и стремительно направила в сторону Водникова и какую-то странную волну, которая отбросила Татьяну к противоположной стене. Я так и не понял, что это было. Все-таки нужно будет поинтересоваться у Анны, в чем заключается ее фамильный дар. Охрана! Водникова с трудом отскребла себя от стены и завопила во всю мощь своих легких. Парни из охраны нерешительно толпились рядом, поглядывая на меня и не решаясь предпринимать никаких действий. Видимо, про то, что меняется хозяин, все уже в курсе, и ссориться с этим хозяином не хочется никому. И вот нахрена, спрашивается, я выделывался с одеждой. Метардотель меня и голым бы пустил, как только имя услышал. С другой стороны, хоть так правила приличия надо соблюсти, раз по-другому не получилось. «Хватит!» – по залу прокатился леденящий душу холод, заставляющий подняться дыбом все волоски на теле. В воцарившейся абсолютной тишине, в которой каждый присутствующий почувствовал на мгновение касания смерти, можно было слышать, как копает вода на кухне ресторана. Я повернул голову и увидел, как за столиком у стены поднимается ведьма. Вид у Марго был, мягко говоря, недовольный. Керн, уводи свою сверхвозбудимую подружку и дай уже людям нормально поужинать, а тебе, Татьяна, я бы посоветовала закрыть рот, чтобы каждый раз не напоминать всем присутствующим о своем происхождении. Она бросила салфетку, которую держала в руке на стол. Все настроение испортили сволочи. Оставив своего очередного явно перспективного кавалера хлопать глазами в одиночестве, направилась к выходу. Проходя мимо меня, процедила: "Не вздумай смотаться, я тебя жду на крыльце этой богадельни". Тебя водитель ждет? Тихо спросил я у Анны, которая все еще не могла успокоиться. Она кивнула, и ее плечи поникли. «Да, на тот случай, если у нас не срастется и мне нужно будет ехать домой». Она яростно посмотрела на съежившуюся Водникову. «Вот же тварь. Вечно их семейка мне все портит». «Пошли, я провожу тебя». Я снял пиджак и укутал Анну. «В следующий раз мы поедем туда, куда я повезу. Поужинаем в той забегаловке, про которую я говорил, а потом снимем комнату в самом развращенном мотеле и будем всю ночь соревноваться с соседями, кто из нас круче в занятиях любовью». «Обещаешь?» Она прижалась ко мне и закрыла глаза. Да, обещаю. Я кивнул и вывел ее к машине. Мое пальто осталось где-то в отеле, и я сразу же замерз, благо в машине была куртка. Поручив Анну ее водителю, я легко коснулся ее губ своими и закрыл дверь. Проследив, как она отъезжает, я рысью бросился к своей машинке, завел ее, чтобы прогревалась, и надел куртку, которая успела остыть и ни черта не грела. Прямо-таки образцовый жених, я повернулся к ведьме. Как же ожидание на крыльце? Помимо воли в голосе прозвучал скепсис. А зачем? Все равно ты меня домой сейчас повезешь? Она пожала плечами и села в мою машину на пассажирское сиденье. Я только головой покачал и устроился за рулем. Мои занятия с твоей куколкой закончились. Девочка оказалась умненькой и начитанной. Все азы в теории уже знала, а практика это дело наживное, так что сейчас самое время поговорить об оплате, тем более, что ты умудрился мне очередное свидание расстроить. «Я-то здесь при чем? «Вон у практически бывшей хозяйки, спрашивая, какая муха ее укусила». Машина тронулась с места, и я уставился на дорогу. «Мне сейчас некогда». «Ничего, отложишь дела на пару дней, ничего с тобой не случится», безапелляционным тоном заявила ведьма. «Меня беспокоит курган. Кроме того, мэр Дубны сообщил, что радиус поражения твари увеличился, и теперь она время от времени достает до шоссе, а это уже никуда не годится. Гибнут люди, керн, и мне, как оказалось, на это не наплевать». «Когда выезжаем?» — сквозь зубы спросил я, чувствуя, как накрываются медным тазом все мои планы. «Сейчас. Я хоть далеко под Тулу, поэтому собери вещичек из расчета на неделю». «Зашибись. Просто волшебно». Я свернул на улицу, на которой располагался особняк Марго. «Почему Водникова не ответила Анне магически?» Чтобы успокоиться, я принялся выяснять интересующие меня вопросы. «Потому что не может. Ее отец богатый предприниматель, но он не маг и не глава клана». Он вообще к кланам не имеет отношения. Вот так и получилось, что у Танечки был папа и деньги, а у Женечки имя, зачуханный клан и масса обаяния. На самом деле не самое худшее сочетание для удачного брака, но, видимо, не для Водниковых». Да, это имела в виду, когда напомнила ей о происхождении?» Я остановил машину у ворот ее дома. «Да», — Марго пожала плечами. «Стоянова тоже хороша, но по ее действиям хотя бы видно, что это плохо воспитанная аристократка». А Танька как была торговкой, так и осталась. Женьке не удалось ее обтесать, хотя он в первое время старался, чего уж там. Потом плюнул, и они начали жить так, как им вздумается. Кланы не занимаются такими отраслями, как отели, рестораны, крупные сетевые магазины. Считается, что это ниже их достоинства. Иногда покупают что-то подобное, чтобы женщин чем-то занять. И зря. Вполне нормальный источник дохода. Лично я не собираюсь пускать дела в отелях на самотек. Так и Водников не стал заниматься фигней. «Клану нужны были деньги, и он сумел сделать этот бизнес сверхприбыльным. Думаешь, у Таньки хватило бы вкуса все так декорировать?» Даже Женечка до сих пор ей тряпки покупает, чтобы не позориться. Сама-то она цыганский стиль предпочитает». Марго хихикнула. «Вот так-то. Это сейчас отели превратились для Водниковых в красивую игрушку. а Раньше они практически их из ямы вытащили. Зимняя роза всего лет 15, как стала брендом. А до этого в этом единственном отеле чуть ли комнаты на ночь сдавали». «Ну ладно, проводниковых лучше у матери, спроси. Она с Евгением вместе училась, больше моего знает. А теперь езжай, собирайся. Через три часа подъедешь сюда. Поедем на твоей машине». И ведьма направилась домой собираться. Мне же ничего другого не оставалось делать, только последовать ее примеру.